Зашел папа. Он успокоил ее насчет ее сына и дочери. Потом она дала маме маленькую черную тетрадь. Примечание. Рассказывая о том же эпизоде, Илеодор в своих записках называет это лицо «Вдовой офицера Хионии Б. Святой черт. Голос минувшего, март 1917 Это сказала она. «От вашего исповедника, от Феофана, несколько слов о Григории Ефимовиче». И, низко приседая, добавила, «Примите это как искреннюю заботу о вас, ваших верноподданных рабов». Мама поглядела на тетрадь и передала ее папе. Папа читал и хмурился, а потом сказал, «Одно из двух. Или Феофан был под лицом, когда привел к нам Григория, или он подлец теперь, лая на него. Мама поцеловала папу и сказала, и тогда, и теперь. Григорий наш друг и спаситель, но он человек простой, не знает ни наук, ни хитростей. А они все, и Феофан, и Гермоген, и Илиадор, они сильны в науках и казуистике. И когда они вводили к нам Григория, рассчитывали на то, что сделают его орудием для себя. Но он оказался сильнее их, потому что в нем есть Дух Божий. Так они теперь хотят убрать его от нас, чтобы расчистить себе дорогу. Но они ошиблись. Казуистика их подвела. Потом мама рассказала, как она, будучи студенткой, спросила у профессора, что такое казуистика. И он, не задумываясь, ей ответил. «Это такая поповская наука, которая одним ключом открывает двери ада и двери рая, в зависимости от того, кого впускает». Папа весело смеялся. Потом сорвал переплет, а тетрадь разорвал пополам и бросил ее в камин. Баронесса О.Б. три раза приезжала, но мама ее не приняла. Ее сын отсылается на Кавказ. Баронесса в отчаянии. 9 июня. Ну уж этого я не ожидала. Баронесса была у старца на Гороховой. Во всем ему покаялась и просила защиты. Потом приезжала молодая баронесса, Зиночка, ее дочь, совсем еще дитя. Старец называл ее Живчик. Подарил ей подушечку, дает немногим и сказал... Уже все будет хорошо. Молодой барон О.Б. возвращен с полпути. Дело с их имением тоже улажено. А зато теперь она уже повсюду следует за старцем. Он называет ее «мой живчик». Не бывать бы счастья, да несчастье помогло. Старец рассказывает. Ему когда-то Феофан говорил в первые дни, когда вводил старца во дворец. «Сюда». То есть во дворцы ходить часто не следует, а то двери начнут скрипеть. Потом помнить надо, что ходить надо через домашний узкий проход. И вся эта мудрая наука ни к чему не привела. Для него все входы и выходы закрыты. Мама говорит, «Если бы не то, что он был моим духовником, я бы с ним иначе поступила, его спасает то, что я его помню». Но и только. 13 мая. Старец говорит. «Вчера Сазонов и профессор возили меня к Витте. И чего этому умнику от меня надо? Глядит, будто узоры с меня рисуют. А тут не иначе, как чего-нибудь надо. Тоже вот про эти закаспийские степи говорил. Про эти, говорит, степи мы с доктором Бадмаевым отцу покойному царю Александру говорили. «Ишь, как эти степи их заживое задели! Их послушать, так вся страна обогатится! А мне так сдается: Мужику новая забота, господам пожива. А вид это! Граф так злоба и кипит, и меня ненавидит, и папу не жалеет, а хвостом так и вертит!» Примечание. Бадмаев Петр Жамсаран Александрович Бадмаев Гнилушка Сова Клоп